Сегодня знаменательный день. Голубчик приступил к очередной леньке. В жизни удавов это событие, проникнутое величайшим оптимизмом. Пасха, Йом-Кипур, надежда, обетование, основанные на длительном наблюдении, знания дают мне право утверждать, что ленька — время наибольшего эмоционального подъема присмыкающихся канун и канон. Обновление. Расцвет гуманистического начала. Исследователям этих интереснейших животных, достаточно сослаться на авторитет грюнтага и Куница, хорошо известно, что каждая линька оживляет в их груди стремление шагнуть вверх по лестнице эволюции, изменить свой вид на более высокоорганизованный но в итоге они всегда возвращаются к прежнему состоянию или, точнее, положению. Таким образом, прогресс в среде удавов носит характер замкнутого цикла с повторным использованием побочных продуктов линьки в целях экономии ресурсов и полной занятости. Пока голубчик линял, я пропустил два занятия, сидел с ним рядом и морально поддерживал. В фигуральном смысле держал его за руку. Конечно, я знал, что все кончится обычной перемоткой, но так уж принято. Например, когда женщина собирается рожать, а виновник ожидающегося события держит ее за руку, его долг — выказывать твердую надежду. Не скрою, иной раз в ходе линьки я сам раздеваюсь и осматриваю себя с ног до головы. И однажды утром нашел-таки на ноге какое-то... Красное пятнышко. Правда, оно скоро исчезло. А в нашей группе был еще некий Ашиль Дюр, господин лет пятидесяти, высокой, но сутулый, в развернутом виде в нем было бы метр восемьдесят с лишним. По его словам, он двадцать лет подряд служил в Самаритен, заведующим секцией, а потом перешел в дешевые товары. О причинах я не спрашивал, уважая свободу совести, но он явно гордился своим поступком и действительно требуется немалая решимость, чтобы круто переменить жизнь в возрасте, когда другие помыслить не смеют ни о чем подобном. Мы пожали друг другу руки и сейчас же обнаружили, что нам обоим совершенно не о чем говорить. А это ли не залог дружеского взаимопонимания? Каждый, кого интересует вопросы культурного оживления среды, знает в чем состоят учебные упражнения мы говорили за куклу которую господин Паризи помещал все дальше и дальше от нас правее левее выше и ниже добиваясь чтобы мы не только оживляли ее, вкладывая в нее свой голос, но еще и полностью открывались выкладывались изливали внутреннюю суть и муть через полость рта Мы должны были проецировать свой голос наружу как будто он звучит извне И нам же отвечает. Ибо искусство в том и заключается, чтобы, так сказать, заставить сфинкса давать ответы. Разговаривали мы через манекен в человеческий рост, один из тех, которыми господин Парези пользовался когда-то на сцене. Вид у него был крайне высокомерный и самодовольный. Самый что ни на есть бездушный вид, так что получалось очень впечатляюще и жизненно. Для пущего эффекта господин Парези еще засовывал ему в рот сигару. Одет наш болван был в смокинг, как будто каждый день ходил на приемы. Мы, ученики, сидели полукругом на некотором расстоянии от манекеда, и чтобы получался диалог, должны были, естественно, говорить и за себя, и за него. Как помнит читатель, начале было слово, что служит всем нам вдохновляющим примером. Для правдоподобия ответа собеседника надо было произносить не своим голосом. На этом господин Порезин остаивал особо. «Запомните, господа», — говорил он, — «искусство чрева да и вообще искусство, в конечном счете сводится к умению вызвать ответную реакцию. Строго говоря, это и есть творчество. Вы должны наладить каналы связи чтобы, перекачав по ним сырой материал, получить обратно конечный продукт. Таким образом вы сотворите себя. Седая шевелюра, черепаховые очки, наш наставник расхаживал по блестящему полу своей стерильной гостиной и вещал. Взгляните, это ничто. Кукла, манекен с гримасой скептика или даже циника неодушевленный, застывший предмет. И его-то, господа, вы заставите говорить по-человечески. Больше того, вы вложите в его уста слова любви и участия. Вы сами, своими силами, не нажимая ни на какую потайную кнопку. А потом мы перейдем к этой цветочной вазе, столу, занавескам. Шаг за шагом вы с опыта, сноровки, одушевите весь мир и дружеские голоса будут сопутствовать вам повсюду. В результате вы сможете, оставаясь одинокими и довольствуясь, как прежде, самими собой, наслаждаться жизнью и иметь все, что пожелаете. Это куда проще, вернее, чем гоняться за химерой и нарываться на беды, несчастья и разочарования. Мсье Бурак, прошу вас. Поляк вспыхнул. «На что ты потратил свою жизнь, Бурак?» — спросила кукла. «На ковыряние в зубах — вот на что». «Я уже говорил вам, месье Бурак, что упражнение заключается в том, чтобы удалиться от самого себя на пять метров и войти в другой объект. Вы не получите приятного, доброжелательного, мудрого и милосердного окружения посторонних, если замкнетесь в себе. Избегайте варки в собственном соку, господа». Таково общее правила Приучайте с самого начала вариться в чужом. Это менее болезненно. Пока вокруг вас миллионы чужих людей, вы обречены на одиночество. Но стоит подумать о них и об их трудностях, и свои станут легче. Беды ближнего облегчают нам жизнь. Само собой, все это говорилось через манекен, который с циничной ухмылкой цедил слова и жевал сигару. Мы покатывались со смеху Все высокое следует несколько снижать. Это тоже важное правило. Снижение, подгонка всех вещей по человеческой мерке есть основа стоицизма. Иначе тебе не по себе, и мир не по тебе. Вспомните, кто не сбережет сам себя, тот кончит дни на складе потерянных вещей. Так говорил великий О'Хиггенс, который мог вселить в пустой собор полсотни голосов и трагически погиб, потеряв свой собственный. Напоминаю, если кто запамятовал, господин Паризи всегда носил на шее длинный белый шелковый шарф, чтобы движения Адамова яблока не выдавали его, когда он чрево вещает, и даже дома не снимал шляпы с высоко поднятой головы чтобы подчеркнуть, что не склоняется ни перед кем и ни перед чем. Я не сразу разобрался, что газета «Собеседник» неверно поняла мое письмо и направила меня к господину Паризи ошибочно, ведь его методика призвана помогать людям завязывать дружбу сначала с туфлями, стульями и прочими обиходными предметами, а потом с другими, более сложными и более отдаленными. Но мне нужно не это. Если я и хотел сделать голубчика говорящим, то только потому, что иногда заговаривал с ним сам, и было бы куда веселее поболтать вдвоем. Но я вовсе не думал, что мой удав вдруг всерьез обретет человеческий голос. Я имел в виду условную беседу, обыкновенную игру, этакую оживленную разрядку. Как только я понял, что господин Паризи трудится в системе социальной защиты, недаром его метод признан полезным для общества, в Большом Париже у него обширная практика, особенно среди лиц женского пола, я перестал посещать занятия. — Мне не нужно нянек. Просто хотелось поговорить с удавом, разыграть голубчика. Один мой знакомый Парамзесу, господин Жобер, И как-то за стаканчиком рассказал мне о своем психоаналитике. Вот действительно стоящее изобретение. Понимаете, он обязан вас выслушивать. Он за это получает деньги. Усаживаете его в кресло, заставляете взять карандаш с блокнотом и записывать каждое ваше слово. Он на то и существует, что интересуется вами. Такова его роль в обществе потребления». Поначалу я не пропускал ни одного занятия и кое-чему научился. Например, обставлял свои поездки в метро приятными, вежливыми репликами соседей. — Мсье Дюр, ваша очередь. Расскажите нам, для чего вы хотите стать чревовещателем? — Для того, чтобы обратить на себя внимание, выделиться. В дешевых товарах мимо меня каждый день проходит человек с тысячей, не меньше. Всем чего-то не хватает, и... Все хватают вещи. За год набираются тысяч триста, за восемь лет чуть не десять миллионов, и все мимо. Продавцов тех хоть замечают, к ним обращаются, что-то спрашивают, какое-никакое общение, ну а на моем месте. За двадцать пять лет, что я прослужил в Самаритен, мимо меня, считай, прошло все население Франции, да не один раз. Кажется, мог бы хоть кто-нибудь. Нет, никто. «Неужели?» — подала голос кукла. «Ни один человек. Нехило. А если самому удернуть кого-нибудь за рукав? И что сказать? О таких вещах не говорят?» «Вся беда от общества потребления», — вмешался я. «Всеобщее процветание, всеобщая занятость». «Как это — всеобщая занятость?» — спросил манекен, поперхнувшись от волнения первым словом. — Всеобщая занятость — это всеобщая занятость. Каждый знает, каждый занят, вот и все. Я хотел изобразить смех, но выдохся, и манекен захрипел, как удавленник. — Больше силы, — командовал господин Паризи, — выкладывайтесь до конца, все наружу, нутром и как можно сильнее. Выкладывайте все. Не беда, если с кровью. Там, в глубине, ваш настоящий голос. Запят внутри, в чреве. В горле не то. Один пустой звук. Пусть говорят потроха. Изливайтесь, извергайтесь. Это главное. Излияние — залог жизни. Внутри все накапливается, застаивается, загнивает, нарывает и убивает. Жмите во весь дух. И не бойтесь быть смешными. Смеяться будут над куклой. Она на то и посажена. Начали. — А если б мог, я бы сказал, — снова заговорил манекен, — жизнь невыносима, когда у тебя нет никого и ничего, когда некому тебя любить. — Вы пошевелили губами, мсье Дюр, но это не беда. Продолжайте. Невыносимо тяжело, хоть бы одна живая душа поддержала. «Перегрузка», — сказал я. «Перегрузка центральных магистралей в час пик — типичная проблема мегаполиса. Слишком оживленные движение ведет к смертельному исходу. Нужны кружные пути». «Вот-вот, у нас в дешевых товарах голова так и идет кругом. Поток барахла выходит из-под контроля. Живой поток не уследишь». «Зато товары эмоционального потребления залеживаются», — сказал манекен не имея хождений на внутреннем рынке. Лежат на душе тяжелым грузом, образуют заторы. Как тут не взорваться? Есть, конечно, некоторые культурный выхлоп, но одним телевидением не обойтись. Всему есть предел. отличным мсье Кузен. Обнаружите все, что у вас там есть. И вы, им съедюр тоже продолжайте. В Самаритен... В Самаритен все для всех» выдала кукла жизнерадостным тоном французского потребителя с политическим оттенком, не без тяги к объединенной Европе. «Живой поток распродажи самообслуживания», — заговорил Дюр, — «завалены все прилавки, а вечером я, как все, еду домой на метро, без четверти семь в самый час пик, нигде так не почувствуешь эту, как вы говорите, полную занятость, как в вагоне метро или пригородной электричке в час пик». — В силу тех же причин, из-за демографического потопа я и держу удава. А вспомнил я о нем, потому что мсье Дюр заговорил о метро и электричке. Он все очень верно сказал. Так вот, удав — это та самая живая душа, которая ждет вас вечером дома и может поддерживать вас сколько угодно. — прекрасным мсье сказал господин Порези. — Не стесняйтесь обнаружить своего удава. Я долго терпел, — продолжал Дюр, — держался, пока была надежда, но теперь мне 57 лет, из которых 40 поглотила полное через край занятость. — Превосходно, господа, — похвалил господин Паризи. — Вы делаете успехи. — Теперь вы, мсье Бурак, он там, слева от вас стоит пепельница. Оживите-ка ее, помогите ей высказаться. — не понимаю причем тут я промолвила пепельница вот и мы ни при чем ответил бурак и покраснел от удовольствия ему удалось разговорить пепельницу не разжимая губ вы нам больше ничего не скарсимимся я кузен людям не хватает святого эгоизма например есть у меня один знакомый некой жалько Мы иногда встречаемся в кафе. Разговаривать не разговариваем, обычно молчим, но по-дружески. И вот как-то раз он на меня посмотрел, и, должно быть, увидел в моих глазах что-то особенное, светлое, подходит ко мне и говорит, «У вас не будет четырехсот франков взаймы?» И, представляете, протягивает руку. Слава богу, у меня как раз были деньги. С тех пор я все время на чтобы не встретиться с ним. Как увижу на улице, сразу перехожу на другую сторону. Боюсь, как бы он не вернул долг. Но пока мы еще связаны. Такая игра стоит свеч. Позвольте заметить, что правительство все-таки тоже кое-что делает, — вмешалась кукла. Есть специально отведенные места для инвалидов. — Вообще-то лично я собираюсь жениться, — объявил я, встав в позу. Мы уже много месяцев ездим в одном лифте. Моя невеста девушка мечтательная, романтическая, с развитым воображением, дитя тропиков. С такой, сами понимаете, все время боишься оказаться не на высоте. Но что такое лифт? Пара минут — и все. Разочаровать не успеешь, и репутация не пострадает. Я имею в виду не свою репутацию, а репутацию любви. Пара минут в скоростном лифте ничего не нарушит Но я не согласен с уборщиком из нашего управления. Этот ни во что больше не верит, или, еще хуже, верит совсем не в то. Человек, его жизнь, его средства выживания — не игрушки. Кажется, кому-то из великих франкоязычников принадлежит фраза «Терпение и труд — все перетрут». И действительно, только благодаря терпению и усердию родителей мы живем в этом мире, в мире изобилия, и высокого уровня всеобщий благ на душу. Все Укор, прошу вас. Укор был моложавый, но худосочный, изрядно потрепанный потребитель с замашками опального аристократа. Знаете таких? Человек обижен на весь мир, оскорблен необходимостью быть тем, что он есть, и вынужден терпеть эту несправедливость. Про себя, не делясь ни с кем, Не из жадности, а, скорее, из жалости, я прозвал его вечным укором. Я ему вполне сочувствовал и однажды, пожимая руку, пошутил. Что делать? Не всем же быть резидой или королевским кондором? Королевский кондор часто приходит мне на ум, потому что голубчик часто видит его во сне. Не крылья ли тому причины? но укор почему то очень удивился а некоторое время спустя я услышал как он говорит господину паризи с какой стать этот зануда кузен сует свой нос куда не просит а я то думал что хоть здесь найду друзей досадно но видно сказывается нервное напряжение комплекс неполноценности и отсутствие опыта замечу кстати но без повода и без намеков недавно в газете писали что во флориде Останавливается уличное движение из-за мошек. Они сталкиваются с лобовыми стеклами автомобилей во время брачного танца и разбиваются миллионами. Капельки любви залепляют в стекло, останавливая даже грузовики. Ослепленные водители ничего не видят. Я прочел и поразился. Какое скопление любви! Ночью мне снилось, что я кружусь в воздушном брачном танце, С мадемуазель Дрейфус. Около часу я проснулся, и сколько ни старался вернуться в этот сон, ничего не получалось. Снились одни грузовики. Итак, я ушел из группы господина Паризи. Не из-за мошек, а ни при чем. А потому что понял, газета-собеседник по ошибке направила меня к настройщику. А я не хочу подстраиваться к среде. Пусть среда подстраивается к нам. Говорю во множественном числе, чтобы было не так одиноко. Они решили, что я страдаю только от внешней нехватки. А у меня еще и внутренний излишек, безысходный избыток. Я даже подумал, может, господин Паризи, член Ассоциации врачей, скорее всего, искусственный член, ведь именно ее президент... Профессор Лорта Жакоб подписал то самое воззвание касательно абортов. Так или иначе, занятие господина парези протезирование. И это очень хорошо, учитывая, сколько на свете у вечных и калечных. Для этой культуры всегда есть обширное поле. Искусство, музыка, культурное оживление — все замечательно, очень нужно, очень важно. Протезы — полезнейшая вещь. Они служат на благо общества, позволяют его членам подстроиться, пристроиться, встать в строй и зашагать в ногу. Но это совсем не то, особенно когда подумаешь о тоннах разбитые в дребезги, о калифорнийские лобовые стекла любви. Значит, природа насыщена любовью. Кроме того, я не хочу вкладывать голубчика человеческий голос, чтобы не обмануть надежду. Кругом и так сплошной обман. Иногда начинает казаться, что живешь в дублированном фильме. Все шевелят губами, а слова не соответствуют. Нас всех просто озвучивают. Причем иногда вполне удачно, так что веришь в реальность. Зато в это же время произошло важные событие. Я встретил профессора Цуресса. Он живет этажом выше, в квартире с большим балконом. Профессор Цурес — благодетель человечества. Газеты пишут, что только в прошлом году он поставил свою подпись под семьюдестью двумя обращениями деятелей науки и культуры в знак протеста, солидарности или с призывом о помощи. «Между прочим, я заметил...» Подписываются всегда только эти деятели, как будто остальные неграмотные. Поводы самые разные — голод, геноцид, дискриминация. Подпись профессора Цуреса — всё равно, что три звёздочки в Мишленовском путеводителе. Я уж так считаю. Если где-то пошла резня или там гонение, а подписи профессора Цуреса нет, значит, можно не суетиться, это не высший класс. Мне, как эксперту по картинам, нужна для заключения подпись мастера в нижнем углу. Подпись удостоверяет подлинность. А ведь, говорят, столько развелось подделок, даже в лувре попадаются. Итак, я счел своим долгом представиться человеку, имеющему такой престиж и такие заслуги перед страдальцами но, разумеется, скромно, чтобы не показаться навязчивым и нахальным. И стал поджидать профессора Цуреса у дверей его квартиры, встречать его радушные, но ни к чему не обязывающей улыбкой. Поначалу он мимоходом приподнимал шляпу «Сосед есть сосед». Но поскольку наши встречи на площадке у его дверей продолжались изо дня в день, привет с его становилось все суше и суше, И, наконец, совсем иссохло. Не прикасаясь к головному убору и не глядя на меня, он хмуро проходил мимо. Понятно, я же не жертва насилия. Во всяком случае, снаружи это не видно. На мировой уровень я не тяну. В шивенькой демографической единице от удаж. Профессор Цурес — солидный седовласый муж, привыкший к пыткам в Алжире напал во вьетнаме голоду в африке где уж мне равняться может я и не был для него совсем пустым местом и будь у меня на лицо нехватка конечностей ему было бы за что ухватиться впрочем вряд ли у него другие масштабы я одиночные бедствия моя масса близка к нулю а у него не водятся мелочи его человеколюбивые акции оценивается миллионами. Он оперирует статистическими величинами, так что в некотором смысле мы с ним коллеги. Он из категории людей, для которых только миллионное кровопролитие становится ощутимым. Таковы издержки крупномасштабного состояния. Вполне осознавая что я всего-навсего ушиное пятнышко, капля в демографическом море, и что, говоря языком кино, меня нет в титрах, я стал появляться на этаже профессора с букетиком цветов в руках, чтобы нарушить заурядность. Это возымело эффект, но начал как-то побаиваться меня. Уж очень стойкое пятнышко, никак его не вывести. А я упорно, что называется с упорством отчаяния, и проникновенно улыбался.